Глава 3. Санкт-Петербург, 14 марта, 6 июня 1828 года. Вспоминая Северную столицу. Грибоедов ехал в Петербург, в котором он не был с середины 1826 года, уже год и восемь месяцев, и не мог не вспоминать, что ему пришлось пережить в этом великом городе. Судьба привела поэта в Северную столицу через грянувшую внезапно Отечественную войну 1812 года, которая круто изменила жизненные планы Грибоедова. Почти сложившийся ученый и начинающий поэт стал в конце июля 1812 года корнетом Московского гусарского полка, который формировался по инициативе графа Салтыкова и на его средства. Я был готов к испытанию для поступления в чин доктора, писала себе позднее Грибоедов, как получено было известие о вторжении неприятеля в пределы отечества нашего. Я решился тогда оставить все занятия мои и поступить в военную службу. Полк для укомплектования и подготовки был отправлен через Муром в Казань, но 8 сентября Грибоедов сильно заболел и остался во Владимире. Достоверных сведений о том, чем болел Корнет и почему он так долго не возвращался в полк, очень мало, но в любом случае, еще летом 1813 года он жил во Владимире с матерью и сестрой, которые покинули Москву во время приближения к ней французской армии. Тем временем Московский гусарский полк был соединен с Иркутским гусарским полком, получив имя последнего, и был направлен в Магилёв. Грибоедов же числился больным вплоть до октября 1813 года. Потом он служил в кавалерийских резервах под командованием генерала Кологривого, которому была поручена весьма важная миссия возглавить разностороннюю работу по формированию новых кавалерийских соединений. О сути этой работы Грибоедов рассказал в своей статье о кавалерийских резервах, которая была наряду со статьёй Весьмо из Брест-Литовского издателю напечатано в 1814 году в Вестнике Европы. Это фактически был литературный дебют будущего автора «Горе от ума», в котором писатель подробно описал кропотливую деятельность, заставившую многих подивиться многочисленной и отборной коннице, образованной в столь короткое время в беспрестанных переменах места на походе от Аки до буга две тысячи верст, по краям опустошенным неприятелем, подивиться войску ополченному в случаях войны. Полное собрание сочинений, том 2, страница 251. А в письме из Брест-Литовского издателю, посвященном празднику в честь награждения Кологривого орденом Святого равноапостольного князя Владимира первой степени, автор, перемежая стихи и прозу, Воспел дружескую атмосферу в родном корпусе "Братский круг" и "Идеалы гусар". Больше всего времени грибоедов проводил тогда в Брест-Литовске, небольшом городке, который располагался примерно там, где сейчас стоит Брестская крепость. В предписании к значилось, что корнет грибоедов назначается ко мне для производства письменных дел, и ему, конечно, Приходилось неоднократно сопровождать командира в его частых разъездах по территории нынешней Белоруссии, а также в Варшаву, где размещались часть кавалерийских резервов и госпиталь. Это, по сути дела, были первые путешествия поэта, которые не могли не отразиться на его будущей страсти к перемене мест и на его творчестве, о чем могут свидетельствовать хотя бы польские страницы. В опере "Водовиля: кто брат, кто сестра" или "Обман за обманом", написанной позднее в соавторстве с Вяземским. Военная служба очень сильно повлияла на Грибоедова. Она дала ему выправку, опыт, навыки стрелка и умелого кавалериста, и хотя он из-за своей болезни фактически не участвовал в боевых действиях, его гусарские годы, проведенные в Брест-Литовске, оказали решающее влияние на формирование его характера, где перемешались и твердость, и настойчивость, и храбрость, и умение дружить с товарищами по службе, и даже задиристость, вместе со свойственным гусаром стремлением к вольной и разгульной жизни. Известны свидетельства о нескольких гусарских проделках Грибоедова, в том числе о том, как он верхом въехал на второй этаж здания, где шел бал. Или о том, как он однажды в костёле заиграл на органе Камаринскую. На службе грибоедов подружился со Степаном Никитичем Бегичевым, 1785-1859, который станет его лучшим другом на всю жизнь. С ним он будет часто встречаться, вести постоянную переписку и даже писать для него свои путевые заметки во время будущих странствий. А именно в одном из писем Бегичеву Грибоедов вспомнит позднее свою военную эпопею. А Брест-Литовский, вероятно, нет хуже местечка на взгляд, но и там пожилось. В конце 1814 года по заключению военного медика Грибоедов от падения с лошади разбитием в груди чувствует вонное стеснение и боль. И, по-видимому, именно для лечебных целей поэт и отправился впервые в Санкт-Петербург летом 1815 года. А в Брест-Литовск ему уже не суждено было вернуться. В своем прошении об увольнении с военной службы Грибоедов просил о получении им после отставки звания коллежского асессора, восьмой класс. Его поддержал Кологривов, но поэт был уволен со службы по болезни для определения к статским делам прежним статским чином, с тем же десятым классом коллежского секретаря. Командующий кавалерийскими резервами генерал Колагривов дал Грибоедову перед отставкой следующий аттестат. Находясь при мне в должности адъютанта, исполнял как сию должность, так и прочее делаемые ему поручения с особенным усердием, ревностью и деятельностью, за что и предоставлен от меня всемилостивейшему награждению. Отставка поэта без каких-либо наград была принята лишь 24 марта 1816 года, когда поэт уже более восьми месяцев жил в Санкт-Петербурге. Этот город, наряду с родной Москвой, о которой писалось выше, сыграл колоссальную роль в судьбе поэта. Он провел в нем суммарно не менее четырех лет и девяти месяцев, что представляется очень весомым сроком, учитывая, что жить поэту было предначертано после первого приезда его в северную столицу летом 1815 года всего лишь 13 1/2 лет. В Петербурге Грибоедов жил в 1815-18 годах чуть более трех лет, в 1824-25 годах почти год. 1826 год, более пяти месяцев, и в 1828 году примерно два месяца и двадцать дней. Здесь он впервые появился как корнет, затем жил после отставки с военной службы, начинал свои литературные опыты, поступил на службу в коллегию иностранных дел. Отсюда отправился впервые в Персию. Позже он заканчивал здесь горе от ума, пережил наводнение, находился под арестом по подозрению в участии в движении декабристов и был прощен императором. Именно сюда поэт торжественно привез туркманчайский договор, здесь он сдружился с Пушкиным, отсюда же он в качестве полномочного министра отправился в свое последнее персидское хождение. Петербург просто пестрит местами, связанными с биографией поэта, Перечислим их вскользь Чтобы тем, кто интересуется жизнью и творчеством Грибоедова, можно было, приехав в Санкт-Петербург, приобщиться к эпизодам его жизненного пути. В Зимнем дворце Грибоедов бывал не однажды, в том числе встречаясь с императором Николаем I. В главном штабе Грибоедов содержался несколько месяцев как арестант по делу декабристов. И сюда же он приходил по служебным делам в Азиатский департамент коллегии иностранных дел. Канал Грибоедова, ранее Екатерининский, стал носить имя поэта только с 1923 года, но весьма любопытно, что в доме по нынешнему адресу набережная канала Грибоедова 104 поэт жил еще в 1816-18 годах в доме Валька. В доме на Английской набережной 32, где располагалась коллегия иностранных дел Грибоедов пребывал почти ежедневно в 1817-1818 годах до своего отъезда в Персию. причем в это же самое время там работали Пушкин и Кюхельбекер. В Казанском соборе Грибоедов любил часто бывать, а в Исаакиевском соборе 11 июня 1817 года он был приведен к присяге в качестве сотрудника коллегии иностранных дел. Как известный театрал и драматург, Грибоедов неоднократно посещал почти все театры города, которые действовали во время его пребывания в Петербурге. В доме Эгермана на набережной реки Мойки, 82, поэт жил в 1826 году. Любопытно, что Пушкин окончил свои дни на Мойке, 12. Три года, прожитые Грибоедовым в Санкт-Петербурге после ухода с военной службы, По сути, подготовили его к двум служениям, определявшим в будущем его возвышенную судьбу: служением поэзии и отечеству. Ну а что касается первой страсти нашего героя, то она постепенно только усиливалась, причем с явной театрально-драматургической составляющей. Дело в том, что в Петербурге поэт попал в среду ярых театралов, среди которых можно назвать Катенина, Жандра, Чепигова, И заведовавшего театральным репертуаром столицы князя Шаховского. И именно Шаховской посоветовал Грибоедову перевести пьесу французского драматурга Крезе де Лесера, которая поэт превратил в легкую по форме стиха и занимательную по содержанию комедию молодые супруги Это ироничное произведение нельзя назвать шедевром, но оно было благосклонно встречено зрителями малого театра, когда 29 сентября 1815 года было впервые представлено публике усилиями довольно яркого актерского состава. На афише представление значилось как комедия в одном действии в стихах, и с пением сочинения Грибоедова, что не могло не льстить автору, которому было тогда, напомним, всего лишь 20 лет и 8 месяцев. Было отчего закружиться голове и загореться пылом стихотворчества, ведь до этого на столичной сцене вообще не было салонных комедий, написанных русскими стихами. Далее последовали комедия Студент, написанная в 1817 году в соавторстве с Катениным, комедия Притворная неверность, переделанная из пьесы французского писателя Никола Тома Барте вместе с месте жанром, а также комедия Своя семья или Замужняя невеста, премьера которой состоялась 24 января 1818 года на сцене того же Петербургского малого театра. Эта пьеса Грибоедова имела наибольший успех и долго не сходила со сцены. своими остроумными стихами и яркими зарисовками помещичьего быта русской провинции, она во многом предвосхищала будущее горе от ума, хотя не была еще овеяна признаками гениальности. Однако образ жизни молодого литератора, не обременённого серьёзными занятиями, не чуравшегося развлечений, постоянных дружеских встреч и ухаживаний за барышнями столичного света, не мог не наскучить вскоре грибоедову. Ему хотелось найти для себя серьезное дело, тем более что достаточных средств к существованию поэзия, несмотря на театральные постановки, дать просто не могла. Тут судьба и привела его еще одной важнейшей развилке в жизни, указавшей путь в дипломатию на Кавказ и в Персию. Далее последовали другие восточные странствия поэта, возвращение почти на год в Петербург, опять служба на Кавказе, а затем заточение в главном штабе. Прощение императором и новое служение на Кавказе и в Персии. Это служение принесло весомые плоды. и Вот теперь Грибоедова ждал въезд в столицу, ожидавшую вестника мира.